не совсем в том же месте рядышком поправил бежан младшего коллегу так что мне наложились на следы перчатки иначе я бы этого себе не простил хорошо ещё что лестница из шлифованной древесины на неошкуренных досках фиг бы что они обнаружили теперь дверь балконная толкнул её с балкона ладонью изо всех сил растопырил пальцы. Вот ручка преступника во всей красе. Неудивительно, что старушка почувствовала сквозняк. И что? Только там? О, вот ещё. На перилах балкона. Значит, он влез на балкончик. Так, так, так, так удивляюсь я твоим бабам, как это они не боятся оставлять балконную дверь незапертой. Велез, значит, на балкон. О, вот следы на ручке двери. Сначала попытался просто нажать на ручку, потом изо всех сил толкнул дверь. Всткнул женщину молотком, аккуратно задушил подушкой, искал чего-то. Видимо, нет. Больше нигде в комнате его следов не обнаружено. Если и искал, так только глазами осматривался. Времени у него не было. Понятно. И без того здорово рисковал дом Полан народу. В любой момент кто-то мог войти в комнату гостей, никто ещё не спал. А они гости не очень торопились. Без причины ни одна к ней не заходила, если сама не звала их. Все на редкость единодушно показали. В доме царил покой, лишь пока эта язва спала. Подев голову от бумаг и фотографий, Роберт задумчиво уставился в потолок. В таком случае злоумышленником был тип, который знал о порядках в доме. Пришёл он к выводу о по всех, в том числе и о двери, которая не запиралась, и не исключено, не собирался убивать старушку, а только ограбить её. Вот как мне это представляется. Засел этот тип в садике и наблюдает через окно. Бабуля носится по дому, Вот взбежала к себе, испустилась с ювелирными изделиями, вот раскидывает их по столу, вот все накинулись на них, восхищаются, примеряют, ахнут, тип выжидает. Наконец видит. Старушка угомонилась, опять собрала драгоценности в мешочек и удалилась в свою комнату. Спать, наверное, зачем же ещё? Тип наблюдает. Возможно, бабуля легла и погасила свет. Время Тип подставляет лестницу, взбирается на балкон, толкает балконную дверь, ветер врывается в комнату как раз с дул с той стороны. Бабуля вмиг почувствовала сквозняк, она ещё не заснула, почувствовала, значит, сквозняк, так зажигает лампу и хватает свой молоток. Ну и тут ему уже ничего не оставалось, как её пришить. Всего один раз и успел стукнуть, а потом духу не хватило разыскивать драгоценности. Да и опасно. Вдруг всё-таки услышал кто-то стук. Ты, конечно, парень не глупый, но несёшь чушь. Если бы тип намеривался только ограбить старушку, выбрал бы более удобный момент. Раз он так хорошо знаком с порядками в доме, должен знать, что все вечера бабы до поздней ночи торчали внизу, в их гостиной-столовой. И не каждый день у них были гости, и не всегда засиживались до полуночи, так что разумнее было бы дождаться, пока старуха совсем не заснёт, потом забраться, зажечь свет и спокойненько обыскать комнату. И сделать это можно было бы не обязательно тогда, когда столько гостей в доме, а если он боялся, что она на следующий день отдаст драгоценности в банк на хранение. А если он намеревался прикончить старуху, специально выбрал день, когда в доме полно народу, чтобы было больше подозреваемых. В таком случае следует принять. Явился для того, чтобы убить. Вот это уже звучит умнее, похвалил аспиранта Биран. Окрылённый похвалой Роберт дал волю воображению. Не следует исключать и возможности того, что номер отколол кто-то из своих. Следы в перчатке специально по оставлял, чтобы насвести в заблуждение. Ну, чтобы подозрение пало на кого-то постороннего. Тогда ему пришлось бы инсценировать всё представление, включая перенос лестницы, балконные перила, двери прочие. Ведь следов только на молотке было бы недостаточно. Нет, слишком это сложно. С экспертизой перчаток ты уже ознакомился? спросил Бежан. А Роберт ознакомился. сумас идти. 34 пары и 7 разрозненных, и ни одна не подходит. Ну тогда тем более, хотя одной из семи разрозненных могли сразу выбросить в мусорный бак. Все окрестные мусорные баки тщательно проверены. Мусор тут вывозят раз в неделю, так что с мусором нам повезло. Думаю, ребята, что в них копались были другого мнения. И вот ещё соображение. Зачем понадобилось столь демонстративно приканчивать старушку? Если уж твои бабы собирались от неё избавиться, а ты уверял, они её соображают неплохо. Не проще ли было бы всё оставить? Так будто престарелая родственница сама окачурилась. Ведь ей под 90, много ль надо? Запросто могла слететь с лестницы или наесться чего-то вредного для здоровья, ведь Все самые вкусные вещи вредны для здоровья. Начинаешь склоняться к мысли, что её прикончил всё-таки некто посторонний. Пожалуй, склоняюсь. А среди посторонних надо искать такого, который хорошо знаком с порядками в доме и которого на приёме в пятницу не было среди гостей. У них есть какая приходящая домработница. Ты невнимательно ознакомился с бумагами. Вот протокол. У уборщицы со всеми детьми и мужем сидела дома. Показания соседей не вызывают сомнений. Соседи вместе с семейством уборщицы смотрели очередную серию популярного сериала. У них свой телевизор испортился, вот они и направились к соседям. Ушли только после 11. Железное алиби и у уборщицы, и у её мужа. Но обольщица могла к кому-нибудь разболтать, могла. Любой мог разболтать. Придётся опросить чуть ли не весь город. Где у тебя фамилии? Вот и адреса. Благодаря показаниям Выцыховского было выявлено 16 человек, так или иначе, причастных к поиском родичи пани Паркер. В их числе и нотариус. Каждый из этих 16 мог кому-нибудь рассказать о поисках притринитой миллионерши-американки, и не обязательно каждый из шестнадцати помнил о том, кому рассказывал, а если и помнил, захотел бы он об этом информировать полицию. Роберт Гурский по молодости и недостаточной опытности был преисполнен желанием действовать и уверенностью в успехе, а у опытного старшего комиссара волосы вставали дыбом, когда он представил ожидающей их работу. Это если игнорировать проклятого иммигранта Хубика, который до своего отъезда в Канаду мог болтать о богатой американке направо и налево, совсем не считая нужды Ставит Вейцеховского об этом в известность. А попробуйте теперь доберись до него. Тут позвонили снизу из бюро пропусков, оказывается, к ним просится на приём некой Яцаквалинский. облегчённо выбросив из головы тысячные толпы людей, которых предстоит им опросить, Дежан приказал миму медленно парня пропустить. В комиссарии затеплилась надежда.